Глава 15. Ложь. Быстро приняв душ, я накинула на себя рубашку Диона. Хоть она и прикрывала мои ноги почти до колен, я не рискнула выйти в таком виде в комнату и осталась ждать, когда красный камень-индикатор волшебного короба сменит цвет на белый. Мне несколько не стесняло своего тела, и имела в своём земном гардеробе и более минималистичные наряды, но лишний раз дразнить дракона не хотелось. Наконец камень моргнул, и я открыла короб, вынимая чистые и даже более яркие вещи. Какая полезная вещь! Эх, мне бы домой такую, вздыхала я, с удивлением рассматривая новенький лейбл известной спортивной фирмы, которого раньше было почти не видно из-за износа. Быстро одевшись, я вышла в комнату и с удивлением обнаружила за столом обоих близнецов. Привет, конфетка. Мы заждались тебя. А зорно улыбнувшись произнес Салан: "Привет. А разве ты не должен был договориться с модисткой?" Уточнила я с некоторой опаской, подходя ближе к столу. Мерелла прилетит вечером, а я решил составить вам компанию и принести обед. Ты голодна, сладкая? Многозначительно спросил наглый дракон, но я решила этот вопрос проигнорировать и молча направилась к свободному месту за столом. Дион галантно отодвинул мне стул и подал тарелку, в которой лежал большой кусок мясного пирога, а также наполнил стакан соком. Выпечка была еще теплой и источала умопомрачительный аромат. Братья дракона не стали заморачиваться с столовыми приборами, а просто взяли по увесистому ламтю и с удовольствием, но вполне аккуратно ели. Я последовал их примеру, не обращая внимания на внимательные взгляды мужчин. Мне казалось, что я ни за что не осилю свою порцию, но незаметно для себя закинула в рот последний кусочек, запивая его кисло-сладким напитком. "Спасибо, было очень вкусно", поблагодарила я драконов, сыто откидываясь на спинку стула. "Что будем делать? Поспим или поплаваем?" уточнил довольный собой Алан. "Полетим назад в замок Леонеля", ответила я. "Чуть позже, время ещё есть". Спокойно отозвался Дион, настораживая меня. Мы только насытились, махать крыльями будет тяжело. Пожал плечами хитрый дракон, заметивший мой сердитый взгляд. Утром ты не жаловался. Напомнила я ему о горялади, которую они на пару со своим братом смирили со стола. Было не так жарко. Нашелся с ответом этот хитрый гад. Зачем нам улетать отсюда, конфетка? Ты могла бы остаться с нами. Драконы умеют любить и заботиться о своей избраннице. Низким хриплым басом искушал меня Алан. Я не могу. У меня есть, вспомнила я о своей легенде. Нет у тебя никаких любовников. В драконьем обличии я бы почувствовала на тебе запах мужчины, но его нет, перебил меня Дион. Это ничего не меняет, и я не хочу здесь оставаться. Ты обещал вернуть меня назад в замок Напомнила я о его словах. Я не отказываюсь, но хочу знать, почему. Настаивал Дион. Мы тебе не нравимся, спросил Аллан, тоже утративший привычную дурашливость. Что делать? Соврать, что не нравится, опасно. Эти хищники начнут осаждать меня еще на стырней. Правда, что я просто хочу домой к своей устроенной и спокойной жизни, не станет для них достаточным основанием, чтобы отпустить. В историю с поклонником на родине уже не поверят, а значит, я влюбилась в другого. Это как нововждение. Этот мужчина мне даже снится. Невольно покраснела я. А что? Не каждый день я признаюсь в чувствах кому-то, пусть и не всерьёз. Тем более, не к месту вспомнился недавний сон с полуобнажённым Леонелем и близнецами. Дядя, ты влюбилась в Лео? с рычащими нотками в голосе уточнил Алан. Вы же ему не скажете? Просительна посмотрела я на более спокойного Диона, хотя это что чешуйки у него на сколах? Может, ты ошиблась? С чего ты решила, что он... сквозь зубы прашипел Дион, а конец фразы вовсе утонул в рычании. Страшно. Только отступить уже не получится. Я пропала сразу, как увидела его в своем кабинете. Стояла и не могла нормально думать и говорить. даже растерялась, потому что никогда не видела более красивых глаз. Всё в нём сводит меня с ума: голос, сильные руки, даже парфюм, говорила я, краснея всё сильнее. Ложь настолько удачно легла на пережитые мною ощущения, что я смутилась, как будто переживаю их снова. Раздался хруст стекла, и Джон стряхнул с руки осколки раздавленного стакана. Что такое парфюм? удивил меня вопросом Малан. Ну, а декалон жидкость с приятным запахом, которым мы пользуемся, чтобы быть привлекательней, сочинила я на ходу определение. У нас нет искусственных ароматов. Чем для тебя пахнет Лео? Оживился Ал. Но это сложно, а я не эксперт. Так примерно древесная смола, морская свежесть и что-то мне незнакомое, мускусное и пряное. Ответила я, едва успев прикусить язык, когда хотела добавить, что эта нудка общая у них с Эльфом. Нет, не может этого быть. Я чувствую тебя, громко возмутился Дион, вскакивая на ноги и опрокидывая как щепку тяжёлый деревянный стол. "Успокойся, брат", шикнул на него Алан. "А мы, чем мы пахнем, Лика?" серьёзно спросил Дракон и даже по имени обратился, а не обозвал конфеткой. Ничем Соврала я, не понимая, что так встревожило братьев, но догадывалась, что правду говорить черевато. В просторном зале повисла гнетущая тишина, прерываемая только шумным дыханием драконов, а потом они оба пули вылетели из пещеры, оставляя меня одну на целый час.